Несмотря на то, что накануне мы довольно поздно легли спать, проснулись мы рано. еще и шести не было. А разбудил нас с Ириной громкий хлопок. Кажется, звук раздавался в гостиной. В той комнате, где мы вчера видео смотрели. Я как спала, прямо в майке и шортах выскочила из своей комнаты. И нос к носу столкнулась с заспанной Ириной в ночной сорочке с кружевами. Девушка неслась мне навстречу из своей спальни. Вместе мы подбежали к гостиной. В этой комнате не было двери, в нее вела широкая арка. Ира слегка обогнала меня и собиралась еще рвануть вперед. Но я внезапно почуяла резкий запах алкоголя. И успела схватить девушку в охапку и остановить ее на пороге комнаты. Стой! Там полно осколков. Кажется, бутылка коньяка разбилась, а ты босиком, поранишься. Не разбилась, а взорвалась. Я вчера забыла ее в шкаф убрать. На столе широкой лужей разлился благородный напиток. Кое-что стекало с боков на пол образуя и там две неправильной формы лужицы. Повсюду, в буквальном смысле, по всей комнате валялись мелкие осколки. Если бы бутылка просто лопнула, осколки были бы крупнее, разлетелись бы они не так широко, а столик стоит практически посредине комнаты. И что могло упасть и разбить бутылку? Я не вижу, задумчиво пробормотала я поэтому я и сказала, что она взорвалась», – убежденно покивала Ирина. «Я была уверена, что произошедшему должно быть и есть рациональное объяснение, которое пока просто не всплывает на поверхность. Например, стоило мне провести небольшое расследование в интернете, как сразу выяснилось, что тарелки той фирмы, что были дома у Ирины, часто и вроде бы самопроизвольно взрываются. Выглядит это пугающе, но на самом деле является браком, допущенным при обжиге, и достаточно распространено как явление. По крайней мере, я нашла много похожих историй в обращениях и комментариях. Но, разумеется, я не стала спорить или проводить расследование. Времени на диспуты и сбор информации не было совершенно. Поэтому мы дружно и быстро убрали все следы разгрома, а потом стали собираться на встречи. Время, назначенное для первой, приближалось, а весь день сегодня обещал быть очень насыщенным. Сначала мы заехали за тенью, потом отправились в управление, где Петров, заранее предупрежденный мною, собрал своих людей и всех необходимых специалистов. Таким образом, Ирина с Тенью познакомились раньше остальных, кажется, понравились друг другу. По крайней мере, парень не стал скрывать своего имени, известного в хакерском мире. А Ирина не стала делать круглые глаза, когда увидела его не совсем обычную прическу и костюм. Одет Тень был в кеды известного американского бренда – Жутко рваные джинсы, сплошь увешанные цепями и заклепками. Белую футболку с рисунком, на котором странным образом переплетались. Цветы, разнокалиберные черепа и красовалась надпись «Добро пожаловать на кладбище» на английском языке. Короткую куртку из тонкой кожи, кроем напоминающую косуху. Довершала образ прическа. Над висками Две гладко выбритые полоски. Остальные волосы, очень длинные, с синими прядями, заплетены в косу, декорированную шнурками с металлическими наконечниками. Мне доводилось встречать тень и в более экзотическом виде, так что я даже бровью не повела, глядя на парня. Ира тоже стойко встретила испытание. Была мила и дружелюбна и ребята довольно живо болтали о чем то на заднем сиденье, пока я задумалась о своем, ведя машину улицами Тарасова. На входе в управление вышла небольшая заминка. Несмотря на то, что меня в этом заведении хорошо знали, дежурный ни за что не соглашался пропускать внутрь странного персонажа, что явился за компанию. Уверять, что... Парень нужен и важен, а также спорить я не стала, чтобы не терять зря времени. Просто позвонила Генке. И разгневанный полковник Петров явился нас встречать самолично. Разумеется, сразу после этого нас пропустили. — Женя, это кто? — прошипел мне приятель, пока мы, разбившись на пары, бодро шагали извилистыми коридорами. — Замечательный молодой человек, сейчас я вас познакомлю, — ответила ангельским голоском. А Петров пробурчал в ответ нечто нечленораздельное. Западные спецслужбы, между прочим, давно взяли этот метод на вооружение. — Что за метод? — опешил приятель. — Брать на работу личностей с высоким уровнем интеллекта и неординарным мышлением. — Но это... Э -э -э выдавил генка <с Ausw parameters> неординарные личности зачастую и выглядят неоднозначно <с Estoy colors> порадовала я приятеля просто смирись в комнате с овальным столом стульями и компьютерами мы собрались для небольшого предварительного совещания, поскольку с утра я звонила генке и предупредила о новых обстоятельствах, что открылись в деле. Сначала все познакомились между собой. Меня компании представлять не требовалось. Но Генка все равно это сделал. После того, как полковник назвал имя Ирины, по рядам его людей пробежал легкий шепоток. Явно многие в управлении ждали встречи с потомственной ведьмой и гадалкой. Во время представления тени Генка замялся, Потому как сам еще не знал имени парня, я собралась было внести ясность, но парень опередил. Называйте меня Гоша. Он же Юра, он же Гоша, он же Гога. Хотелось добавить мне, но, разумеется, я сдержалась и промолчала. Дальше Генка представил капитана Василия Муромцева, с которым мне уже доводилось работать и который должен был возглавить проверку по делу маньяка и вести дело, если таковое будет заведено. Рыжего лейтенанта Лёшку Коренцева, Весельчака и Балагура, двух оперов, что будут у них на подхвате, и двоих экспертов Ларионова Олега и Митрофанова Олега. До сегодняшнего дня я не была с ними знакома, но полковник заверил, что это его лучшие специалисты. «Если формальности можно считать оконченными, позволю себе начать», – сказала я. «Собрались мы здесь, преследуя сразу несколько целей. Поиск девушки Маши, возможно, пострадавшей от рук похитителя и, возможно, подавшей соответствующее заявление в полицию. Можно сказать...» дисциплинированно поднял вверх руку с двумя вытянутыми пальцами тень. «Давай, Гоша!» Я изо всех сил старалась скрыть ухмылку, произнося это имя. Поскольку Евгения обратилась с просьбой еще вчера, программу поиска девушки я уже запустил. «Так-так-так!» Тут же влез Лешка. «Что за программка такая полезненькая?» «Это моя профессиональная тайна!» Гордо ответствовал паренек. «Вы посерьезнее давайте!» Зыркнул на подчиненных Генка. «Да я что?» Негромко пробубнил Лешка. «Я ничего. Ну, способ найти девушку. Это же практически каждому может пригодиться». «Алексей!» В голосе начальника зазвенел металл. «Все, все, я молчу. Какие нервные все!» «Тогда продолжу!» Не моргнул и глазом тень. Поиск идет, но на это, без сомнения, нужно время, потому как исходных данных маловато. Что до заявления, то искомая девушка его не подавала ни в одном из округов. — А это откуда стало известно? — растерялся Генка. — Да я же за компом сижу. Вот пока ознакомились, то да сё, уже проверил по базам. — Как уже проверил? — Еще больше растерялся Петров и вопросительно, укоризненно и с долей ужаса уставился на меня. — Я больше никуда, честное слово! — верно расшифровал парень его мимику. — Информация точная? — расстроилась я и тут же пояснила. Она могла не подавать заявление, очень даже могла, но и одновременно это маленький плюсик, в пользу версии об инсценировке. «Не расстраивайся, Жень, я обязательно найду эту девушку. Лицо-то ее осталось, вот, найду и все выяснишь». «Да, поговорить с этой Машей захотелось еще больше». Теперь, что касается пропавших парней, вернее, тех видео, что они выставляли. Я сунулся было, и внезапно на всю ночь залип, «Граждане, это что-то! Эпатаж, драйв, эмоции! Гораздо круче любого детектива! Да что там детектив? Круче любого ужастика! Это ни с чем не сравнимо! Сейчас же толком ничего нового не выпускают, только копируют друг у друга, да клиши разные используют, штампуют их от фильма к фильму. А это абсолютно новое вение как волна, словно свежий ветер, несравнима даже с видеоподобной тематики. Все остальные с ними рядом не стояли. Ребята и правда, молодцы. Обидно будет, если погибнут зря. Так что я приложу все усилия. Обещаю. Спасибо, Гоша. Мы с Ириной подготовили для тебя список людей, которые оставляли комментарии под видео, тех, кого проверить стоит. А когда ты этих товарищей вычислишь, адреса передай или мне, или вот капитану Муровнцеву для детальной проверки». «Будет сделано». «Хорошо. Вася, ты же меня подстрахуешь с проверками?» «Конечно, Жень. О чем речь?» — Ладно, только будь осторожен и внимателен, нашего подозреваемого не спугни. — Обижаешь, Жень, — нахмурился Муромцев. — Просто перестраховываюсь, не злись, дорогой. Теперь по видео что можешь сказать о нем, Гоша? — Это что-то, — отвечаю, — фиерия и острота ощущений. А если меньше эмоций и чуть больше конкретики? Посмотрел тот сайт, где выложены видео со сценами насилия? Глянул кое-что из любопытства и словно в грязи извалялся. Такая гадость там. Это точно не по мне. Что до отрезка, который ребята вставили в свое видео, я сбросил уже в вашу базу и добавил кое-что с самого сайта для анализа. И, как по мне, видео очень даже настоящее. Я имею в виду сцену убийства. Но это уже эксперты наши решать будут, — вставил Генка. Разумеется, я и не претендую на авторитетное мнение. Съемку комнаты с числами я тоже скинул. Пусть покопаются. А что, маньяка этого по электронному адресу вычислить получится? Думаю, нет. «Грамотный тип! Через прокси-сервер сигнал идет и даже не через один!» «Такие интернет-преступники, к сожалению, хорошо умеют маскироваться и заметать свои следы», – добавил Василий. «Скажи, Гоша, а можно этого маньяка как-то по-другому поискать?» – спросила я. «А именно... Там видео в файлах ребят есть. На нем хорошо видно здание заброшенной больницы» и объемы, материалы, и планировка. Что если его поискать по снимкам со спутника или каким-то планом, кадастровому номеру? Как думаешь? Да, идея интересная. И я мог бы сделать его виртуальную копию и написать программку, устроенную по типу той, что лица распознает, а потом запустить сравнительный анализ на основе снимков со спутника или каких-то кадастровых баз. «Просто чудесно! Давай попробуем!» «Только это не быстро будет, полагаю. Главное, чтобы получилось напасть на след странного типа в маске. Даже если он только притворяется маньяком, этот тип опасен». «Без сомнения, опасен!» – вставила Ирина. «Вот увидите!» Мои слова обязательно подтвердятся, он жестокий и безжалостный убийца. Мужчины, сидящие за столом, синхронно переглянулись. Все же слухи о способностях Ирины давно распространились в этом управлении. И не только распространились, но и обросли подробностями. Так что можно считать, у потомственной ведьмы среди сотрудников полиции была устоявшаяся репутация. После собрания нам пришлось еще немного задержаться в управлении, чтобы скоординировать усилия, записать телефоны для связи и договориться обмениваться информацией при первом же ее появлении. На прощание я попросила, чтобы не тянули с исследованиями и экспертизами. И мы распрощались. Потом мы с Ириной завезли тень домой – от гостеприимного приглашения зайти на кофе отказались и отправились на квартиру Саниных, чтобы продолжить расследование.